Глава тринадцатая. Великий Лунин. Громко кричат птицы. Лучи утреннего солнца, пробиваясь сквозь густую листву высоких деревьев, иногда заглядывают в безумные глаза верховного жреца храма божественного Кукулькана по имени Этинкуль. Жрец на лучи солнца внимания не обращает, глаза его не мигают, ничто в пути его не останавливает. Идет он широко, смеется. Размашисто и что-то непрерывно бормочет себе под нос. Я пытаюсь прислушаться к его бормотанию, но ничего не могу разобрать. Впрочем, я хорошо понимаю, что хочет сделать сошедший с ума жрец. Через плечо у него сумка, в которой лежат резец и молоток, подобранные в охваченном эпидемией городе. И цель его похода мне тоже понятна. Он уверенно идёт к старому городу Кан. разрушенному много лет назад воинственным народом мутуль кан, значит змей, и город, столицу змеиного царства, главного врага текаля. Именно руины этого города видел Этенкуль на маленьких табличках в руках людей, которых явил ему великий Кукулькан, отец всего живого, единый бог четырёх святых даров. Кан находится в пяти днях пути от Текаля. Но Атенкуль, видимо, успеет дойти за 3 дня. Он вообще не останавливается и не делает привалов. Он спешит донести великую мысль тем другим людям, которые умеют рисовать на маленьких табличках картинки с изображением руин некогда цветущих городов Майя. Атенкуль теперь уже понимает, что людей используют, и Кукулькан тоже используют. Но Атенкуль знает, как людей предупредить. Народ моя её уже не спасти, но пусть знают другие. Этинкуль помнит стену старого храма. Он видел её, сохранившуюся там в маленьких табличках, которые люди, явленные божеством, держали в руках. Он действительно доходит до разрушенного города за 3 дня. В пути жрец не отдыхает. потому что ему открылся удивительный секрет получения невиданной силы и концентрации энергии внутри собственного организма. Сейчас он об этом не думает. Главное, запомнившаяся ему стена в мёртвом городе. Стена затянута лианами, и он расчищает её, сдирая руки в кровь, вырывая с корнями тонкие гибкие стебли. Он внимательно осматривает стену и, будучи опытным писцом, аккуратно размечает будущую надпись. Понадобится сделать 3 столбика, 18 квадратов символов и одну титулу. Резьба должна быть вечной и поэтому глубокой. Работы много, но он надеется управиться за неделю. Этинкуль долбит молотком по резцу и в чернила вбивает первые символы. Символы складываются в слова. След за эпидемией всегда приходит война. Чем больше эпидемия, тем больше война. Вождь не сам говорит: война. Боги играют, но люди суть боги. Он продолжает набивать надпись, а я аккуратно переношу её в книгу. Пусть люди читают. Крок из Гипербореи раздражённо спрашивает меня: зачем я всё это делаю? Зачем, мол, людям всё это знать? Ганеша, пойми, во-первых, люди никогда не скажут тебе за это спасибо, а во-вторых, они просто ничего не заметят. Ты же обрекаешь себя на страшные испытания и лишения. Зачем? Вспомни великий канон. Ты же уже не только пятую заповедь нарушаешь, но и седьмую и восьмую. Из-за тебя уже появилось два человеческих индивидуума, нарушивших даже девятую заповедь. Ещё немного, и будет нарушена самая главная, последняя, десятая. Ты понимаешь, чем это может грозить уже не только тебе, но и всем нам. Я опять принимаю понравившуюся мне внешность демона, убираю с албо волосы и весело скалю зубы. Зубы у меня крупные, белые, ровные. Что там ваш Голливуд? Кроко всё это бесит. Он обиженно замолкает и уже не мешает мне пронзать миллионы сценариев человеческих жизней то там, то здесь, подправляя их, чтобы в Гиперборею ушло большее количество эфира. Мелькают римские и цезари. Египетские фараоны, русские цари, европейские короли, американские президенты, артисты, философы, писатели, кинозвёзды, политики. Проносятся эпохи, цивилизации, войны, переселения народов, наводнения и землетрясения. Опа. Вот я опять оказываюсь в знакомом унылом и сером городе в начале вашего 22 века. В ряд стоят несколько сотен двухэтажных бараков. Четкий ритм однотонных плоских крыш иногда сбивается пулеметной вышкой, иногда глухой стеной с колючей проволокой, но потом сомкнутый ряд крыш побеждает и тянется уже далеко-далеко за горизонт, до площади мира. Здесь высятся монументальные башни Департамента Добра и Департамента Народных Скреп. На площади стоят в несколько шеренг в красивом кожаном одеянии служители Добра, дубинки и... Наручники и пистолеты надёжно закреплены на ремнях с большими пряжками. Кастеты и газовые баллончики аккуратно заправлены в специальные карманы на куртках. Гладкие каски и пряжки ремней розово отражают лучи заходящего солнца. Закончен ещё один день великой страны. Застроенными ширенгами служителей добра через квартал на площади Свободы Целится в небо острый шпиль золотого купола администрации великого Лунина. Сам Лунин, никем не замечаемый, стоит на небольшом балкончике седьмого этажа и внимательно наблюдает за заходом солнца. Великий лидер размышляет. Он невысок ростом, склонен к полноте, глаза маленькие, колючие и внимательные. Он пытается вспомнить сегодняшний сон и понять – Нет ли в нём какого-то намёка на важное решение, которое он принял сегодня утром? Раньше он просил расшифровывать свои сны супругу, но она очень скоро по настоятельной рекомендации руководителя службы личной охраны была лишена общения с лидером нации. Позже значение снов ему пытались толковать старые друзья и министры из правительства, часто это были одни и те же люди. Но потом Из окружения вождя один за другим исчезли все старые друзья. Затем ему совершенно расхотелось встречаться с постоянно меняющимися угодливыми министрами. На помощь всегда приходил преданный начальник личной охраны. Правда, через какое-то время и его пришлось заменить. Это произошло, когда Лунин стал приглашать в администрацию магов, колдунов и шаманов. Но скоро и эта публика ему смертельно надоела. Теперь он принимал все решения самостоятельно и расшифровал свои сны тоже сам. Сегодняшний сон был странным и страшным. Лунина казнили на рыночной площади древнего Египта в окружении толпы людей. Была какая-то египетская царица, кстати, симпатичная, с неуловимо знакомыми чертами лица, которая и дала отмашку палачу с огромным топором. Нет, нет. Лунин видел во сне не топор, а длинный и тонкий нож. И этот нож должны были вонзить ему прямо в грудь на вершине пирамиды. Только пирамида эта была не египетская, а скорее похожая на пирамиды индейцев майя. И вонзать нож должен был какой-то раскрашенный индейец в шлеме с перьями. Точно, индейец, и уже никакой египетской царицы не было. А была вот эта странная ступенчатая пирамида, а ещё отблески костров. А потом этот индейец вдруг передумал казнить Лонина, бросил свой нож на каменную площадку и побрёл, спотыкаясь, куда-то вниз, по ступеням пирамиды. Или всё-таки была египетская царица? Великий Лонин досадливо качнул головой, пытаясь вспомнить хоть какие-то подробности и детали сегодняшнего сна. Подробности не только не вспоминались, но напротив, даже то, что вроде бы помнилось отчётливо, будто высыхало, испарялось, улетучивалось. Тут мне нужно объяснить. Обычно вы, люди, очень плохо помните свои прежние реинкарнации, даже если уже пробовали овладеть силой эфира или даже перемещались в нелинейности временных сценариев. Такое беспамятство придумали для вас мы. для поддержания вашего инстинкта самосохранения и вечной иллюзии конечности человеческой жизни. А параллельные сценарии человек может увидеть только в трёх случаях. Первый самый простой и понятный увидеть эти сценарии во сне, они там возникают постоянно. Второй если кто-то из наших откроет человеку врата или, если хотите, третий глаз. А вот третий случай особый Он происходит, когда человек учится использовать силу эфира в собственных целях, не отдавая его в гиперборею. Тогда он становится способен к мгновенному перемещению в пространство вариантов. И в первом, и во втором, и особенно в третьем случае, устойчивые образы из других временных сценариев жизни индивидуума должны мгновенно забыться и стереться из памяти. Так хотим мы. Поэтому вам так трудно вспомнить свои сны, даже если казалось утром, что вы их хорошо запомнили. Воспоминания о снах должны быть обязательно уничтожены. И есть хитрецы, которые пытаются свои сны записывать. Такие действия великий канон не запрещает. Толку от этих записей немного, потому что подробно записать увиденные сновидения невозможно, но записи эти всегда дают хороший объём дополнительного эфира в гиперборею. Сон никак не вспоминался. Ведь Лунин сегодня принял очень важное решение, и помощь потусторонней силы ему была очень нужна. Он даже не догадывался, что прямо сейчас, в эту самую секунду, когда он такой незаметный для окружающих, стоял на маленьком балкончике здания своей администрации, в метре от него, на этом же самом балкончике, возникло странное существо в разноцветных перьях, бородатое и с огромной жёлтой коброй над правым плечом. Кукулькан ха хочет и специально приоткрывает Лунину несколько важных деталей сна. Как верховный жрец, будто что-то внезапно поняв и испугавшись, роняет свой кинжал на землю, молча уходит от Лунина, хотя минуту назад явно намеревался его убить. Тёмные силы боятся великого Лунина. Это хороший знак. Кукулькан опять смеётся и вкладывает в голову вождя очередную мысль. Кобра жмурится на солнце и кладёт голову Кукулькана на плечо. Очевидно, что весь мир, ополчившийся против Лунина и его великой страны, это и есть тот странный индеец в перьях, который хотел Лунина убить, но сник, сдулся, ушёл. Вот так же сникнут Запросит пощады и будут повержены все враги. Над площадью свободы города реет гигантский бело-синий флаг великой страны. Лунин придумал его 30 лет назад, ещё в начале своего правления и очень им гордится. В центре, на синем фоне, ярко-бело изображена древняя славянская руна Гиперборея. Великое государство, великая история, великие победы. Враги оскрежещут зубами, но никогда, никогда не покорить им великой Гипербореи, никогда не сокрушить отважные отряды настоящих патриотов и юных будущих борцов или ББ, как их с любовью называют граждане великой страны. Враги злятся, плетут интриги, пытаются весь мир настроить против Гипербореи и её непобедимого народа и великого Лунина. Очевидно, что они просто завидуют ему. Никто нигде и никогда не смог выстроить такую безупречную управляемость гражданами государства и обеспечить стране полное отсутствие внутренних врагов. Но тут не завидовать надо, а работать. Работать без сна и отдыха годами, десятилетиями, выкорчёвывать сорняки, предугадывать недовольство и мгновенно принимать решения. Да, конечно, решения эти не всегда популярные и добренькие, но как же иначе управлять людьми? Конечно, каждому хотелось бы не грешить, но для того и есть в стране верховный главнокомандующий, чтобы брать всю ответственность на себя. Хорошо им там. Лунин задумчиво смотрит на бараки, стройными рядами окружившие башни ключевых департаментов. Для них мы всё придумали. Мы их кормим, доходчиво твёрдо и убедительно разъясняем, куда нужно идти, чтобы оказаться в будущем, которое мы все вместе строим, учим делать исключительно то, что полезно для приближения этого будущего. Они даже не представляют, какая за этим стоит гигантская напряжённая повседневная и рутинная работа. А ещё враги. Пока ещё враги кругом. Так и наровят взять власть, разграбить наши недра, поработить наш народ. непрерывно пытаясь заслать шпионов и диверсантов, идеологически вредных диссидентов и инаверцев шиш им, а не власть. Лонин зябко поводит плечами. Солнце светит ярко, а всё равно холод. Бело-синие флаги громко хлопают на ветру, изгибаясь как гигантские змеи. Впрочем, ещё пара дней месяца народных скреп, и придёт месяц великой лунинской атаки, а там уже потеплеет. Вот и правильно. В первый день Великой Лунинской атаки все и надо начинать. Враг и задачи четко определены на совместном заседании Главного Совета Объединенных Сил Добра. Единогласно. И это верное решение. Кукулькан улыбается и подмигивает мне с лунинского балкона. А вот сейчас он перепрыгнул с балкона на древко большого бело-синего флага с гербом Гипербореи и балансирует на нём как цирковой гимнаст. Он артистично кривляется, корчит рожи и машет руками, будто боится упасть. Змея жмурит жёлтые глаза и изящно покачивается, победно возвышаясь над головой кукуйкана. Я пожимаю плечами. Да чего же нравится ему весь этот цирк? за которым обязательно следуют жестокие человеческие мясорубки. Я совершенно уверен, что гораздо больше эфира можно получить, играя на чувствах людей, на любви, ненависти, мечтах и страхе. Но нет же, обязательно гиперборея подсовывает мне этого кукулькана с его примитивными методами мясника и неизбежными реками крови в борьбе за господство над соседями. Мысленно обращаюсь к гиперборее. Может быть, произошла какая-то ошибка, но нет, всё верно. Война. Тут, дорогой читатель, ты, наверное, можешь удивиться. Вроде как две гипербореи существуют: одна незримая, всемогущая, владеющая эфиром, знающая о каждом мгновении всего живого на земле, и другая, вот эта, Лунинская, существующая в одной из проекций примитивного человеческого развития в вашем 22 веке. Крок ха хочет. Ну а это ты как людям объяснишь? Я сейчас попытаюсь. Вы, наверное, помните, как много значений у слова эфир. И что? Чем чаще это понятие используется, тем могущественнее тайна. Тоже из Гипербореи. Разнообразных Гиперборей в вашем мире не две и не три, их гораздо больше. Но и я и Кулькан, и Эо, и Крок И каждый посвящённый прекрасно знает, что настоящая гиперборея одна, и она навсегда спрятана от человеческих глаз. Но если кто-то из людей хочет присвоить себе чью-то идею, чью-то мечту или красивое название, мы будем совершенно не против. Хотите назвать телевизионные волны эфиром? Да пожалуйста. Хотите гиперборею? Держите на здоровье. Хотите ангелов, демонов, полтергейст? бессмертную душу биополя, ауру предчувствия дьявола чёрт рогатого, да конечно, используйте все эти термины и всё, что вы под ними подразумеваете. Только вырабатывайте эфир на благо кипербареи, потому что нет ничего важнее, так гласит великий канон.